Урок четвертый. Вертикальный квадрат. На прошлом уроке я рассказал вам о работе сценарной группы над телероманом. Думаю, все заметили, что этот жанр дает сценаристу очень мало возможностей для авторского самовыражения и больше сходен с работой на конвейере. Тем не менее, иногда это может быть и достоинством. Ведь работая над телероманом, Сценарист стабильно имеет кусок хлеба в течение нескольких месяцев, а то и лет. Сегодня же мы поговорим о жанре, в котором сценаристы более свободны, но и менее защищены. Этот жанр — вертикальный сериал, процедурал. В каждом таком сериале есть один или несколько главных героев, у которых одна цель — узнать тайну. В каждой серии раскрывается одна тайна. Если это детективный, криминальный сериал расследуется одно дело. Но вертикальный сериал может быть и не детективным. Например, «Доктор Хаус», строго говоря, является медицинской драмой. Однако его сюжет построен по принципу детектива. Врачи-сыщики ведут поиски преступника, роль которого выполняет болезнь. Начнем с героя. В первой части нашего букваря я говорил, что в сценарных кругах есть расхожая формула. И еще он расследует преступление. Он писатель. И еще он расследует преступление. Он почтальон. И еще он расследует преступление. Он экстрасенс. И еще он расследует преступление. Он маньяк-убийца. И еще он расследует преступление. Никого не удивляет расследующий преступление полицейский. Но даже на тему обычного полицейского расследования есть множество вариаций. Кости. Герои-специалисты по идентификации человеческих останков. Закон и порядок. Герои-полицейские и прокуроры, поддерживающие обвинения в суде. Прослушка. Герои-полицейские, ведущие наблюдения за преступниками. Числа. герой. Полицейский и его брат — математический гений. Место преступления. Герои — эксперты, анализирующие улики. И так далее. Расследования в таких сериалах обычно ведут несколько героев. И все они обязательно находятся друг с другом в конфликте. Например, самый простой и едва ли не самый распространенный. Герой-детектив попадает в подчинение к женщине-начальнице, которая была когда-то его подружкой. Разумеется, они имеют диаметрально противоположные точки зрения по поводу расследования. Они знают слабые стороны и болевые точки друг друга и беззастенчиво этим пользуются. У каждого из них есть свои козыри, у начальницы — ее статус, ум и красота, а у детектива — его обаяние — и, допустим, умение стрелять без промаха. В каждой серии они проходят путь от полного неприятия методов работы друг друга до необходимости совместных действий и в итоге к поимке преступника. Однако от серии к серии герои и их взаимоотношения практически не развиваются. Если в первом сезоне герой майор милиции, то и в последнем он майор милиции. Потому что если он дослужится до генерала, у него резко изменится круг служебных обязанностей. И он уже не сможет, как простой майор, прыгать по крышам и ловить преступников. Также и во взаимоотношениях. Если герои мужчина и женщина, между ними всегда есть сексуальное напряжение. Создатели сериала стараются это напряжение поддерживать, чтобы зрители гадали, любят они друг друга или нет и ждали, когда уже между ними все случится. Сериал «Моя прекрасная няня» было интересно смотреть до тех пор, пока сохранялась интрига, любит ли Шаталин няню. Как только стало ясно, что таки да, любит, стало неинтересно, но уже к тому времени о любви Шаталина и няни стали говорить только что не из утюга. С точки зрения творчества, наличие нескольких главных героев, находящихся в конфликте между собой, дает возможность придумывать новые сюжетные линии, не связанные с основным действием. Но есть и несколько более практических соображений. Где происходит действие сериалов «Кости», «Числа», «Место преступления», «24» и многих других? В Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго. В крупных городах. На улицах, в барах, наркопритонах, судах, адвокатских конторах и так далее Но если вы попробуете с часами в руках сосчитать Сколько времени в каких объектах проводят герои Вы с удивлением обнаружите, что большую часть времени они проводят у себя в офисе В лаборатории, полицейском участке, кабинете врача и так далее Чем больше объектов, тем дороже Но зато чем меньше объектов, тем скучнее. Например, сидят двое полицейских, закинув ноги на стол и обсуждают вчерашний футбольный матч. И интересно ли смотреть такую сцену? Поэтому и приходится создателям сериалов искать разные ухищрения. Одно из них — создание конфликтных ситуаций внутри команды. Теперь представьте, что два полицейских сидят, направив друг на друга пистолеты. Согласитесь, это заметно оживляет действие. Кроме того, если в сериале есть два главных героя, то их можно снимать по очереди или одновременно двумя съемочными группами. Словом, наличие нескольких героев дает немалые возможности, но и создает определенные проблемы. Например, структура некоторых вертикальных сериалов пытается опровергнуть одно из главных положений поэтики Аристотеля — Думаю, все вы уже знаете, что в любом произведении, протяженном во времени, будь то фильм, песня или книга, должно быть три части. Начало, середина и конец. Завязка, кульминация и развязка. Первый акт, второй акт и третий акт. Так было всегда и продолжалось до тех пор, пока не придумали вертикальные сериалы, в которых четыре акта. Четвертый акт в вертикальных сериалах появился тогда, когда производственные задачи стали брать верх над задачами творческими, а именно необходимость иметь двух главных героев, две одновременно работающие съемочные группы, разбиение одной серии на две. Вариант сериала «Выходного дня» — две серии по 44 минуты, или другие чисто практические соображения, например, увеличение количества рекламных пауз. Так появилась необходимость и обнаружилась возможность ввести в одну серию две равноправные сюжетные линии. Один из первых сериалов такого типа — «Закон и порядок», в каждой его серии проводятся два расследования — Одно полицейское, второе прокурорское во время судебного слушания. Причем второе не всегда напрямую связано с первым. В этом случае из первого сюжета выбрасывается развязка, а из второго — завязка. Линии развиваются последовательно, одна за другой. Линия первая — завязка. Линия первая — кульминация, она же является завязкой линии 2. Линия 2 кульминация — Линия 2. Развязка. Это самый простой вариант. И когда смотришь такую серию, просто кажется, что закончился один сериал и начался второй. Сюжет, скажем так, немножко громыхает на стыке. Но есть и более сложные варианты построения. Например, когда обе истории развиваются параллельно. Линия 1. Завязка. Линия 2. Завязка. Линия 1. Кульминация И развязка. Линия 2 кульминация и развязка. В этом случае третьим актом являются ужатые до одного акта кульминация и развязка первой сюжетной линии, а затем идут кульминация и развязка второй линии. Примерно так же строятся и серии, состоящие из двух частей. Первая серия. Линия первая завязка, линия вторая. завязка, вторая серия. Линия первая, кульминация и развязка, линия вторая, кульминация и развязка. В таких сериалах первая серия зачастую страдает излишней экспозиционностью. Она наполнена событиями, которые не движут действия, а лишь характеризуют героев с той или иной стороны. А вторая серия перегружена событиями, за которыми зритель не успевает следить. Подобное построение, удобное для производства, создает огромные проблемы для сценаристов. Зритель, посмотрев одну кульминацию и развязку, эмоционально перегорает, подсознательно чувствуя, что история уже закончена и не готов смотреть развязку второй истории. Для того, чтобы зритель не выключал телевизор после первой развязки, ее искусственно ослабляют, снижают градус эмоций. Создатели всегда вынуждены выбирать. На третий или на четвертый акт всегда придется ослабление зрительского внимания. Такие сериалы немного напоминают современные истребители-невидимки, форма которых настолько не аэродинамична, что они могут летать лишь при одновременной работе нескольких двигателей, которыми управляет мощный компьютер. Законы драматургии — штука упрямая. Теперь перейдем, собственно, к расследованию. Оно всегда развивается по одной и той же схеме. Первое. Совершено преступление. Есть пострадавший, свидетель и друг пострадавшего. Забегая вперед, скажу, что преступник — один из них. Почти всегда. Исключения крайне редки. Более того, если в результате расследования выяснится, что убийца какой-то совершенно посторонний маньяк, который случайно в ту ночь шел мимо и увидел открытую дверь, то зритель будет разочарован. Он должен знать, что преступник все это время был рядом. Второе. От свидетеля детектив узнает какую-то информацию. Появляется первая версия событий во время совершения преступления. Эта информация помогает детективу добраться до второго свидетеля или улики, которые полностью опровергают первую версию событий и дают новое направление и возможность сформулировать вторую версию. Это первый сюжетный поворот. Третье. Детектив движется в полученном новом направлении и находит второго свидетеля или улику, которые снова разрушают его версию и дают новое направление. Это второй сюжетный поворот. С этого момента в некоторых детективах главный герой уже знает, кто преступник, а зрителей еще нет. Четвертое. Затем детектив предпринимает некое действие, которое полностью разоблачает настоящего преступника. Развязка. И преступником оказывается, слушайте ранее, друг пострадавшего, первый свидетель или сам пострадавший. За время следствия детектив рассматривает всего три версии. Две оказываются ложными и одна верной. На первый взгляд все очень просто. Даже хочется как-нибудь, ну, усложнить, что ли. А почему бы не добавить еще пару ложных версий? Пусть их будет не две, а четыре. Пусть сыщик помучается, а зрители получат в два раза больше удовольствия, наблюдая за расследованием. Не тут-то было. Зрители выключают телевизор со словами «какое занудство». Дело в том, что трехактная структура темы хороша, что сюжетные повороты, увеличивающие зрительский интерес, приходятся как раз в тех местах, где зрительский интерес падает. Но если их перетащить в другое место в сценарии, эти сюжетные повороты не достигнут цели. Пожалуй, стоит добавить, что сценарист, который работает на таком сериале, как правило, пишет весь сценарий. Заявку, синопсис, поэпизодник, диалоги, следовательно, он имеет немного больше свободы для творчества, чем при работе в сценарной бригаде телеромана. Но с другой стороны, если он не придумал хорошую идею серии, у него нет и серии. Поэтому в социальном плане он менее защищен. Это все, что я хотел рассказать о вертикальном сериале. На следующем уроке мы поговорим о ситкоме. Я расскажу вам, кто такой усмешнитель и почему ситком почти всегда становится братской могилой сценаристов. Задание на этот раз такое. Работая над вашей заявкой, вы уже придумали место действия героев, которые каждый вечер встречаются в этом месте действия. А теперь давайте проверим ваших героев на жизнеспособность. Какие конфликты могут быть между героями? У каждого героя должна быть возможность вступить в конфликт с любым другим героем. У ваших героев есть такая возможность? Если нет, придумайте ее. Принцип понятен? Действуйте!